третий лишний машинально следят за дорогой артем анализировал результаты уходящего дня на удивление оказавшимся чрезвычайно насыщенным важными событиями причем информативность данных событий на фоне явного застоя по делу терентьева внушала осторожный оптимизм во первых его жалоба на волокиту последствию отправленная им онлайн была принята по горячей линии генеральной прокуратурой Во-вторых, после столь холодного приема у нового следователя, ведущего дело Терентьева, Павлов добился аудиенции у руководителя следственного управления, у которого оставил аналогичное письменное обращение. Удивленный визитом выдающегося юриста, полковник юстиции пообещал незамедлительно разобраться. Он при Павлове набрал свою подчиненную сотрудницу Лавренюк и, несговорчивая дама в погонах, моментально сменила тон, пролепетав, что ее «не так поняли». Допрос Чернышевок все же состоялся, и показания мальчика были во всех подробностях занесены в протокол в присутствии детского психолога. Правда, Артем не догадывался, что как только за ним закрылась дверь, полковник тут же набрал личный номер мэра, доложив ему о причинах визита известного адвоката. В-третьих, Павлов все-таки застал на рабочем месте Радова, руководителя департамента капитального строительства городской администрации, с которым у него тоже состоялась беседа на тему городского строительства. После разговора с чиновником у Артема остался муторный осадок, словно он испачкал руки, и единственным желанием было тщательно вымыть их в раковине. Работа адвоката подразумевает знание основ психологии, которые Павлов в силу значительного опыта общения с людьми усвоил хорошо. И первые минуты разговора с Радовым показали, что чиновник лжет, и это лишний раз убедило адвоката, что покойный Терентьев был прав, обвиняя городские власти в коррупции. Но слова, как говорят, к делу не пришьешь, и Артему были нужны веские доказательства, чтобы распутать клубок, которым пытался заняться убитый бизнесмен. К слову, среди документов, которые Терентьев выложил на стол перед Павловым, мелькнула фамилия некого Бергмана, который, как оказалось, является непосредственным владельцем компании «Небеса». И, судя по всему, этот человек проживал здесь, в Южноморске. Проехав перекресток, Артем неожиданно поймал себя на мысли, что уже бывал здесь. «Все верно. Здесь живет Вероника. Ты подвозил ее домой». Вспомнил он и, увидев въезд во двор девушки, недолго думая включил поворотник. Вероятно, она уже дома. Найдя свободное место, Павлов припарковал машину и вышел наружу. Он достал телефон, чтобы предупредить свою новую знакомую, как тот сам зазвонил. Привет, Шамиль. Поздоровался Артем с другом. Давно не общались. Так я всегда за, братишка. Воскликнул тот. Это тебя днем с огнем не сыщешь, но сейчас я к тебе по делу. Помнишь, ты просил пробить номер той черной «Шкоды»?» Естественно. Правда, сегодня я эту информацию передал следователям, но у меня есть подозрение, что все это затянется. Тогда слушай. На видео запечатлен не весь номер машины. Первую букву не видно. Парнишка волновался. Объяснил Артем. Наверное, рука дрожала. Не каждый день на самокате будешь выслеживать убийцу. Так вот, в этом регионе всего две такие «Шкоды». У одной первая буква Н, у второй Т. Та что сын полная рухлить гниет после ДТП где-то в Адлере, у границы с Абхазией. Ее хозяин давно живет в Ростове. Интересная вторая машина, номер которой начинается с Т. С ней все в порядке. Она состоит на балансе о небеса. Бинго, пробормотал Артем. Чего? Не расслышал Шамиль. «Я говорю, что это очень важная новость, дружище. Ты не представляешь, как помог мне». «Ну, жду от тебя победных реляций. Полагаю, именно эту машину и снял тот паренек. Огромное спасибо тебе, Шамиль». «Ага. Назвони, как наконец освободишься». Убрав телефон, Артем уже хотел направиться к подъезду Соколовой, как вдруг его внимание привлек высокий мужчина в черном костюме, приближающийся стремительными шагами. Встретились два одиночества. Мысленно усмехнулся Павлов, узнав в нем Анатолия, навязчивого ухажера Вероники. В руках скрипача был громадный букет ослепительно белых роз. Еще два шага, и он подошел практически вплотную к адвокату. «Боже мой, какие люди!» — воскликнул Яковлев и, перехватив букет левой рукой, протянул свою холеную ладонь Павлову. «И вам добрый вечер, Анатолий!» отозвался Артем, пожимая его руку. Даже невооруженным взглядом было заметно, что скрипача буквально распирает от хорошего настроения. Глаза сверкают триумфом, с тонких губ не сходит самодовольная улыбка. «Я видел вас по телевидению, Артемий», сказал он, хитро взглянув на адвоката. «Когда вы давали интервью по поводу представления интересов вдовы убитого бизнесмена Терентьева, должен признаться, вы поразили меня». «Поразил? Интересно, что именно вас поразило?» «Ваша смелость, граничащая, извините, с безрассудством», — сказал Анатолий. «Не каждый возьмется защищать вдову с мужем, которые расправились столь жестоким способом. Вы даже решились прервать свой отпуск, чтобы отстаивать права убитой горем женщины. Впрочем, на этом деле можно неплохо заработать, ведь убитый был человеком далеко не бедным». При этих словах музыкант подмигнул Павлову, словно их связывала некая тайна. Не дожидаясь ответа, он добавил. «Я не хотел вас обидеть, Артемий. На самом деле ваши действия вызывают серьезные опасения за вас. Ведь убийце, точнее его заказчику, это может не понравиться». «Ну, я представлял интересы клиентов и при более угрожающих обстоятельствах», — сдержанно ответил Артем. «Елене Терентьевой нужна помощь, и я в состоянии ей помочь. А что касается реакции заказчика убийства на мою профессиональную деятельность, то у меня встречный вопрос. Вам что-то известно об этом деле?» «Нет», — с улыбкой ответил Анатолий. «Я музыкант и с головой погружен в искусство. Меня не интересует ни криминал, ни юридические тонкости, но, видите ли, в мире существуют очевидные вещи вроде аксиом, которые не требуют доказательств. Любой ребенок знает, что есть солнце и луна, что ночью нужно спать. Каждый человек знает, что в неделе семь дней. «Почему вы клоните, Анатолий? Я просто хочу вам дать дружеский совет, уважаемый господин адвокат». Мягко проговорил музыкант. «Прошу вас, не лезьте в эти мутные дела. Вы не здешний и многого не знаете». Иногда лучше пропустить подозрительный поезд и дождаться следующего. Уверен, на вашем пути их будет огромное множество. Поверьте, Южноморск — самый настоящий клондайк. Здесь можно заработать хорошие деньги на других делах, которые такой профессионал, как вы, будет щелкать, как орешки. Между прочим, я могу подкинуть вам состоятельных клиентов. Эти люди сочтут за честь, если узнают, что их интересы будет защищать... «Такой гигант юриспруденции, как вы!» «Спасибо», — сухо произнес Павлов. «Мне пока хватает своей работы». Анатолий пожал плечами. «Как хотите. Кстати, могу я вам задать нескромный вопрос?» Артем улыбнулся. «Можно подумать, если я отвечу отрицательно, вы его не зададите». Улыбка на губах скрипача стала жестче. «Согласен, звучит наивно. И все же...» «Осмелюсь предположить, что вы направляетесь туда же, куда и я?» Они одновременно посмотрели в сторону подъезда. «Я не экстрасенс», — сказал Артем. «И мне сложно определить, куда направляетесь вы». Улыбка на лице Яковлева стала еще шире. «Бросьте, господин адвокат. Для меня не секрет, что вы произвели впечатление на Веронику. Мы ведь оба прекрасно понимаем, зачем тут каждый из нас». «Вам есть до этого дело?» Спокойно спросил Павлов, и скрипач перестал улыбаться. «Самое прямое», — произнес он. «Понимаете, я добиваюсь сердца этой девушки довольно продолжительное время. И, наконец-то, судьба с велась надо мной, предоставив мне уникальный шанс. Я не имею ничего против вас. Но сейчас ваше появление в доме Вероники крайне нежелательно. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Просто поверьте на слово, не нужно усугублять ситуацию». Любовные треугольники до добра не доведут, знаете ли. На протяжении всей тирады Анатолия лицо Павлова оставалось бесстрастным. У меня нет желания разбираться в геометрических фигурах, Анатолий. Но раз у вас с Вероникой назначена встреча, я, разумеется, препятствовать не буду. Всего хорошего. Развернувшись, адвокат зашагал к машине. Постарайтесь забыть о ней, Артемий, донеслось ему вслед. «У вас таких будет сотня, а я по-настоящему люблю ее».